Они с Маринкой действительно выкарабкались, хотя поправлялись долго и с трудом. Вот только особой радости внезапно повзрослевшему в свои 12 лет Володе это не принесло. Он уже знал, что родители похоронены в одной огромной братской могиле вместе с остальными жертвами Мора. А вернуться в залитый дезинфицирующий химии дом им никто не позволит. Слишком малы они с сестренкой, самостоятельно жить не смогут, а родственников которые могли бы приютить сирот, не имелось. А значит, ждал их какой-нибудь детский дом в Волгограде. А то еще дальше. Но вместо детского дома за порогом госпиталя их ждал, облокотившись на капот своей старенькой, видавшей виды Нивы, Рыжий. Процедура въезда в выловлю была уже привычной. Бойцы бригады на специальной площадке перед воротами проверяют радиометрами сначала технику, Которую мы развернули в короткую шеренгу перед въездом в поселок. Потом парней моих. Федеральный формирования блин. Потом уж шмотки, нами привезенные. Проверяли всерьез, без каких-либо послаблений. Знакомые, незнакомые. Военнослужащим бригады без разницы. Для них все равны. Вон Вовку Ходока шерстят наравне с нами. Хотя он ведь местный, и всех этих хлопцев... Что сейчас вокруг нас с приборами бродит, наверняка знает, как облуплены, но стоит и даже мимикой никакого неудовольствия не показывает. Да уж, тут отношение к безопасности серьезное. Слишком хорошо знают, чем беспечность заканчивается. Подошедший ко мне совсем еще молодой паренек, выгоревшим на степном солнышке чуть не добила камуфляже, просит показать индивидуальный дозиметр. Старенький, но все еще работоспособный ДП-14. Беспрекословно вытягиваю его за шнурок из выреза футболки. Парни вслед за мной начинают доставать свои. Многие носят их так же, как и я, на шее, словно ладанку. Другие в специальном маленьком кармашке на поясе брюк. Второй боец проходит мимо нас с журналом, сверяя показания приборов с записями в журнале. Проверяет, не хапнул ли кто из нас дозу пока по степям катался. Отбитое у бредунов оружие привлекло особое внимание. Но мои орлы инструктажи по технике безопасности во время выходов на зараженные территории усвоили крепко. Понящую вещь с собой не потащат. Старший по КПП, пожилой седоус и явно матерый прапор, среди вещей эти трофейные стволы сходу вычисляет. Вот что значит опыт. Просто глаз алмаз у мужика. И, поднеся к ним свой радиометр, хмыкает. «А фон-то повышенный!» фонта «Мы правила знаем!» «Угу! В пределах!» Слегка насупившись, бурчит он себе под нос. «Но в верхних!» «Но один черт в пределах!» нешибко вежливо обрывая его ворчание. «Не зарывайся, ладно?» Прапорщик недовольно топорчит усы. Однако спор решает не вступать. «Как ни крути, прав все-таки я. А то, что рисковатый я с ним, так ничего, потерпит его самолюбие. Таких вот старых въедливых служак нужно стараться вовремя на место ставить. А то забуреет мигом, на шею взядут и ноги свесят. Сам не заметишь, как придется на каждый поход в туалет разрешение у них спрашивать. Письменного». Макнув на прощание уже собравшему свои трофеи их оборвовки, который о чем-то беседует возле брони с шурупом, то в будку блокпоста надо бы начальство местное навестить, о результатах доложиться. Но для начала уточнить, на месте ли? Чтобы попросту через весь поселок не переться. Оно, конечно, недалеко, но лишние круги наматываются нет ни малейшего желания. «Здорово, воин! Словно старому знакомому кивнул я сидящему в будке поста связисту. На самом деле встречал я его пару раз, не больше, даже имени не знаю. Но, с другой стороны, мы ведь, можно сказать, только приехали. Успеем еще и познакомиться, и подружиться, а пока нужно контакты налаживать. — Здравия желаю, товарищ лейтенант, — улыбается он мне в ответ. — О, как! А земля-то и вправду слухом полнится. А ведь я своими офицерскими погонами выловли и не козырял. О том, что командир недавно прибывшего отряда наемников по совместительству еще и лейтенант СБ, в чине старшего опера, знали всего несколько человек в штабе бригады. Но, похоже, начала расползаться информация. Хотя, видимо, пока не сильно широко. «Вон, тот же прапорщик на КПП. Явно не в курсе. Иначе бы бухтеть не стал». Тут не наемничье, вольница. Регулярная армия, субординацией и уважением к звездам и просветам на погонах. Все в порядке. А этот, значит, уже в курсе. Впрочем, чему удивляться? Всю жизнь самыми осведомленными людьми в армии были писари и связисты. Слушай, не служба, а в дружбу. Уточни там, лапшин сейчас на месте. Принек понятливо кивнул и взялся за трубку стоящего перед ним телефонного аппарата. «На месте!» — сообщает он мне, обменявшись с кем-то пару фраз. «И вроде как сегодня никуда не собирается. Спасибо, братишка. По-свойски подмигиваю я ему и выхожу на улицу, где моя бравая банда уже завела двигатели и стоит под парами, ожидая, когда горячо любимый командир свои дела закончит. «Все, парни!» — горкую прямо с крыльца. Сработали отлично, все молодцы. Всем в распоряжении и дальше занимайтесь по плану. Курсант, старший, а я скоро буду. Рыча двигателями и хрустя мелким гравием под протектором колес, БТР и один из УАЗов разворачиваются. и отчаянно пыля, уезжая в сторону Большой Ивановки. Чуть позже и я туда поеду, на базу, уже почти старшую для нас домом. Но сначала нужно заехать в штаб командиру бригады, полковнику Лапшину. Врать не буду. Особого впечатления при первой встрече на меня полковник Андрей Васильевич Лапшин не произвел. После всех рассказанных из Могиловым на водном инструктаже в червленной истории о бригаде и ее героическом командире, я себе представлял его несколько иначе. Думал, будет здоровенный мужик вроде меня, только лет на 15 старше. Реальность оказалась куда прозаичнее. Никаких пудовых кулаков, квадратной челюсти и широченных плеч у товарища полковника не наблюдалось. Был он, скорее, похож на сельского врача или учителя. Эдакий среднего роста, пожилой и несколько грузный дяденька с обильной сединой волоса. Разве что глаза у него были для этого образа не совсем подходящие. Спокойный и прямой взгляд умного, сильного и уверенного в себе человека. А уж когда он заговорил... Тут уж последние сомнения развеялись, как утренний туман на солнышке. Сразу стало понятно, этот человек свое подразделение в ежовых рукавицах держит, и порядок у него наверняка везде образцовый. Уж на что я толстокожий и к субординации без особого пиетета относящийся анархист. И то, клянусь, под конец нашего с ним первого разговора едва удерживал себя от того, чтобы стать по стойке смирным. И в таком вот виде слушать. Да и в ответах на его вопросы постоянно сбивался на короткие уставные. Так точно и никак нет. Сам понимал, что выгляжу при этом словно салага первогодок перед генералом. Но ничего не мог с собой поделать. Насколько могучая харизма была у этого внешне совершенно непримечательного человека. Со временем недели это через две общения, конечно, кое-какой иммунитет я к нему выработал и мог общаться относительно спокойно, не пытаясь постоянно вытянуться во фронт и начать позыреть. Все-таки я не его подчиненный, а командир совершенно самостоятельного подразделения. У меня тут свои цели, свои задачи, и приказывать мне лапшин ничего не может, разве что попросить. Вот он и попросил. Как ни крути, стоит бригада в здешних краях не первый год. И хотя сама в боесволновение практически не вступает, служба тут несут совсем чанием. А что там в боевом уставе написано? Разведка ведется целеустремленно и непрерывно. Короче, даром разведотделы особистые и у Лапшина свой хлеб не ели. И аналитикой занимались, и с населением работали, и агентурую и сеть осведомителей, в смысле добровольных помощников, имели весьма разветвленных. И буквально неделю назад намыли они среди пустопорожних разговоров и бестолковых слухов весьма интересную и важную информацию. Вот только для ее проверки нужны были не технические специалисты, которых в бригаде было полным-полно, а опытные вояки. А вот их как раз улучшена и не хватало. Еще полгода назад он бы и заморачиваться на эту тему не стал. Переговорил бы с коллегами из 56-й бригады которая, хотя уже давно, переквалифицировалась из десантно-штурмовой в пограничную, но боевых навыков при этом вовсе не растеряла. Те выделили бы парочку взводов разведки или одну мотострелковую роту, и проблема была бы решена. Но ни одного десантника-пограничника в пределах досягаемости не осталось. Все воевали с турками. Зато под боком были какие-то не совсем понятные, Но явно и тертые мужички, в смысле мы. Вот и обратился Лапшин ко мне с замачиваемым предложением о сотрудничестве и планом одной интересной и многообещающей в случае успеха операции, о результатах которой я и еду ему сейчас докладывать. Нет, скорее уже приехал. Вот он, штаб бригады. Осталось только войти, да на второй этаж подняться. Излишней бюрократии... Тут не страдают. Приемный под бдительным оком секретаря ординарца полчаса сидеть не придется. Так и получилось. Клапшину пропустили меня сразу же и без препятствий. Здравия желаю, Андрей Васильевич! С порога приветствую я хозяина кабинета. Ну, здравствуй, Михаил! Кивает тот в ответ. Как прокатились? Успешно! Более чем передавайте ребятам своим от меня поклон. Отлично сработали. И особисты, и радиоперехват. Взяли тепленькими, можно сказать, со спущенными портками. Да еще и парнишку одного из ходоков ваших из беды выручили. Это кого же? Полковник смотрит заинтересованно. Вовкой звать. Прозвище Малек. А, знаю такого. Саша Рыжего ученик. Хороший паренек, толковый. Ходок из него со временем отличный выйдет, если доживет. Лавшин тяжело вздыхает. Наставнику-то его, Сашки Волженкову, тоже равных не было. А потом бац, и нет человека. Ладно, отвлеклись. С языком, как я понял, не вышло ничего. Никак нет. Сокрушенно развожу руками я. Мы пытались, товарищ полковник? Честно слово, пытались. Снайпер мой их старшего, который основную группу свой отход прикрывать бросил, а сам в отрыв пошел, Пострелил очень аккуратно в ногу. Так тот гнида, когда понял, что слинять не выйдет, из своего же ТТ себе череп и продырявил. Даже так брови Андрея Васильевича изумленно выгибаются. Именно так поддакиваю я. И вообще, я, конечно, в здешних реалиях пока не шибко хорошо разбираюсь, но по вашим же рассказам, судя, стороны какие-то эти бредуны были. Радиосвязью пользовались очень грамотно. Дисциплины, полный порядок. Наверное, смерть остались, чтобы отход старшего прикрыть. Да и сам старший сообразил, что его живым взять хотят. Хлоп и маслину себе в башку. Прямо не бандит с пустошей, а самурай какой-то, разве что без шашки. Да уж, соглашается камбрик. Действительно необычная банда. Ладно, когда будете продавцов вязать. «Уж будьте аккуратней. Постарайтесь в живых побольше народу оставить. Может, они чего интересного расскажут?» «Обязательно!» – клятвенно заверяю я. «Опять же, контрабандисты, думаю, похлипче бредунов будут. Они ж просто жулье, а не убийцы. Трупы на них гирляндами не висят, им пеньковый галстук не корячится. Наверняка каторгой отделаются. Так что до последнего патрона отстреливаться не будут». Если поймут, что их прижали и удрать не выйдет. Сразу лапки в гору задерут. Твоими бы устами, качает головой лапши. Парни-то твои как? А, -а, -а" улыбаясь я, чего с ними будет? Счастливы, словно карапузы в песочнице. Это ведь с момента нашего тут появления первое настоящее дело. До этого инструктажи, до это тренировки, застоялись хлопцы в седлах. А тут такая возможность размяться. Чуть не передрались, кто поедет. Пришлось гапнуть, чтобы порядок навести и своей властью добровольцев назначать. «Как дети», — понимающих, — хмыкнул полковник. «И не говорите, Андрей Васильевич, есть одна поговорка на эту тему. Армия — тот же детский сад, только... эм... писюны длиннее и автоматы настоящие. Вот она как раз про моих гавриков». «Ладно...» Лапшин с трудом подавила рвущийся смешок. Давай-ка посидим, померкуем. Как и где продавцов брать будем? Несмотря на весь мой достаточно богатый в этой области опыт, лежать в засаде занятие очень сложное и утомительное. Когда ведешь наблюдение за противником, как мы с Толей в свое время у моста возле Белготоя или в Цаведина, все несколько проще. На той стороне постоянно какая-то движуха идет. Кто-то куда-то бегает, что-то происходит. Словом, меняется обстановка. А вот лежать так, как мы сейчас, затихарившись по довольно реалистично изображающими и выгоревшую под летним солнышком сухую степную травку маскировочными накидками, и гадать в ожидании, приедут или нет. Все почти как в той древней, времен афганской войны, песенке. А мы сидим в засаде в тихаря и кушаем дубовые галеты, Курить нельзя, вставать и спать нельзя. И не дай бог захочешь в туалеты. Отличная песня, и очень точно самочувствие в таких ситуациях передающее. Я ее еще в той, прошлой жизни, в одной хорошей книжке вычитал. Там, кстати, парняга тоже в пух не кисло, вроде как я. Только повезло ему больше. И попал он, хотя и опасный, но, по крайней мере, вполне предсказуемый и знакомый пусть только по учебникам и художественным фильмам, книгам, сорок первый год, где развернулся во всю ширь своей щедрой русской души. И в конце концов в личные порученцы, кусатому вождю народов, угодил. Живут же люди, а? А дому мне, как тому бедному Ванюшке из поговорки, всюду камушки. И попал черт знает куда, и занимаюсь непонятно чем. Хотя нет. Чем именно занимаюсь – Как раз очень даже понятно. В засаде лежу. Жду и бдю, блин. А началось все с того, что на штурмовую полосу в нашем ПБД, в Большой Ивановке, примчался взмыленный и заляпанный грязью по самой брови, посыльный с поста дозиметрического контроля бригады. Дождик накануне прошел очень хороший, что для этих мест летом серьезная редкость. Развезло грязные веси конкретно. Вот и решил я, что называется, гнусные и подло, воспользовавшись случаем, выгнать своих орлов на полигон, разом превратившись в раскисшие болота. Как говорится, провести занятия в условиях максимально приближенных к боевым. Вообще-то, я их и так вот уже почти полтора месяца гоняю нещадно, и в хвост, и в гриву. Здорово помогает даже не ОМОНовский, а еще армейский опыт тех лет, когда я был страшным. В смысле, старшим сержантом войсковой разведки на должности замков взвода. Так что в у нас теперь почти как в непобедимой легендарный. Ранний подъем, правда не в 6, а в 7 часов утра. Трокилометровая пробежка в среднем темпе, турники. Тест Купера, который тут, чтобы не вызывать лишних вопросов у личного состава, называю просто силовым комплексом. Каковым он? Собственно, свое время в милиции и значился. Раз в неделю обязательный маш бросок на червонец в полной выкладке. Вспомнил и тут же ввел в обиход лавочку дружбы. Не слыхали? Зря. Чертовские ползительные упражнения. По сути, то же самое качание пресса на скамье. Но не в гордом одиночестве, а всем взводом. Сели плотненько рядком на длинной скамье, обнялись за плечи И погнали подсчет. Поначалу все как обычно. А вот ближе к сотне повторений, когда самые слабые начинают сдавать, даже если ты сдох и сил продолжать у тебя нет, соседи слева и справа все равно не дадут тебе остановиться. Ведь ты словно звено в цепочке. А значит, будешь продолжать сгибаться и разгибаться. А мышцам им все равно, что ты можешь или не можешь. Они продолжают работать. А самые сильные в итоге чуть ли не в вчетвером-пятером тянут вверх всю цепочку из двух десятков бойцов. Нагрузка у них при этом тоже, дай Боже. Понятное дело, что поначалу и первые, и вторые ходят после такой утренней гимнастики, слегка скособочившись и лишний раз им кашлянуть больно. Зато видели бы вы, какой прогресс буквально через неделю начинается. Параллельно с приведением в божеский вид физического состояния своих подчиненных, Занялся я еще и боевым слаживанием. На четыре взвода я свою роту разбил еще в червлеме. А вот здесь плотно занялся обучением работы в малых группах, разбив каждый взвод на постоянные звенья тройки. И бойцы этих троек у меня теперь и спали рядом и ели, и на всех тренировках по боевой подготовке работали только совместно. Именно так нас в свое время незабвенный прапорщик комаров учил. И думаю, те из нас, кто жив остался, Очень ему за эту науку благодарны были. Потому как права старая поговорка. И один в поле на самом деле не воин. Даже если очень крутой, матерый и везучий. Раз повезет, другой. А потом зажмут тебя грамотно, и все. Пишите письма мелким почерком. И все только потому, что спину тебе прикрыть некому было. Вот потому и гоняю я парней тройками. Чтобы чувство локти у них выработалось сработанность, чтобы научились друг друга без слов понимать, а главное, чтобы доверять напарникам научились безоговорочно, потому как иначе не выжить по-настоящему в серьезном бою. Гоняю серьезно, словно новобранцев в подразделении спецназа, без скидок на возраст и и заслуги. Многие, особенно те, кто годами постарше и нагрузки переносит тяжелее, этому факту не шибко рады. Моры ходят, угрюмые, но недовольство своего ни словами, ни как-то иначе не выражают. Слишком свежи еще в памяти воспоминания о боях с турками и непримиримыми, которые многим прочистили мозги и очень наглядно доказали, что у того, кто постоянно держит себя в форме, шансы несколько выше, чем у того, кто на все хам, болт забил. И низкие потери нашего отряда на фоне практически полного разгрома всех остальных – яркий тому пример – Так что молчат мои бойцы, потеют, зубами скрипят, но молчат и работают. Эту самую штурмовую полосу и недостроенную некогда блочную пятиэтажку, которую тут, похоже, уже не одно десятилетие для тренировок использовали, а релики мои обжили почти так же капитально, как казарму, в которой у них койки стояли.